Стоило мне войти, как все разговоры в зале постепенно стихли, а посетители уставились на меня. Немного нервно, передернув плечами, еще на улице отметила заинтересованные взгляды мужчин. Я уверенно прошла к стойке. Рози за прилавком, увидев меня, икнула, и в тишине зала особенно громко раздался звон, уроненный ею лопаточки для десертов. «Матильда?» — уточнила она неуверенно. «Как у вас здесь дела?» Деловито спросила, пробираясь к ней за прилавок. Зал постепенно начал оживать. Со всех сторон доносились комплименты, на которые я вежливо кивала. Все отлично!» Первая очнулась от ступора Марика. «Мы прекрасно справляемся!» «Сили, ты великолепно выглядишь!» Шепнула она, склонившись ближе. «Да?» Уточнила неуверенно, выправляя непривычно тяжёлые локоны на плече, слегка отливающие красным. «Восхитительно!» подтвердила очнувшаяся Рози с другой стороны. Кое-кто просто челюсть потеряет. Усмехнувшись, скосила она взгляд в сторону. Вот тут-то я и заметила на прилавке в стороне от еды цветочную корзину. Это? Почти сразу после того, как вы ушли, приходил господин Шеринус, шепнула мне Марика. К такой. Оставил букет и предупредил, что зайдет еще раз ближе к обеду. Ясно? Покивала я, разглядывая букет из нежнейших перламутровых роз. Очень редкий оттенок. Я знала, что этот сорт считается одним из самых дорогих. Склонившись, глубоко вдохнула тонкий аромат чудесных цветов. «Букет распотрошить и организовать небольшие на каждый столик». Отвернувшись, решительно заявила я. «У моих помощниц вытянулись лица. Это война, девочки!» Предупредила их прежде, чем нырнуть во внутренние помещения. Коробки с платьями обнаружились тут же, почти сразу за занавеской. Подхватив свои покупки, я направилась переодеваться. Правда, перед этим все же решила заглянуть на кухню. Новенькие справлялись отлично, доводя мои ночные заготовки до идеального состояния. Я уже была уверена, что оставлю их у себя и после праздника в мэрии, позволив себе, наконец, заниматься только экспериментами с рецептами и бумажной работой. Пожалуй, как минимум, за одно я была благодарна подлому крылатому. За эту неделю сказки я осознала, как много упустила в жизни, завалив себя работой. А ведь я уже закрыла кредит на здание, да и дело мое было прибыльным. Давно могла позволить себе еще одного повара на кухне, но почему-то предпочитала прятаться там самой. Нет, я люблю свое дело, но мне нравится именно готовить и пробовать новые рецепты, а не убиваться днями на кухне. Так что теперь я была решительно настроена дать себе жить и наслаждаться этой жизнью. Когда, переодевшись в новое платье, я спустилась в зал, все охнули. Выпустившись на мгновение тишине, отчетливо прозвучал громкий звяк. На этот раз Марика упустила ложечку, которую собиралась пристроить на подносе рядом с десертом. Господин Нартин за ближайшим к прилавку столиком, один из городских сторожилов, когда-то работавший стражником, нервно сглотнув, вытащил из кармана платок, И промокнул лоб. «Матильда!» Протянула поражённо Розе. «Теперь я понимаю, что ты имела в виду под войной!» Ничего на это не ответив, я поспешила в подсобку, чтобы вытащить оттуда нашу рекламную стойку. Раньше, когда посетителей у меня было куда меньше, мы писали на ней о различных акциях, зазывая к себе народ. Со временем посетителей стало достаточно, и надобность в ней отпала. И вот теперь я собиралась вытащить ее на свет вновь для своего коварного плана. Вежливо раскланиваясь со знакомыми, вновь завалившими меня комплиментами, я дотащила стойку до ближайшего к выходу столика и, устроившись за ним, принялась тщательно выводить надпись. Концентрировавшись на каллиграфии, даже не заметила, как к нам вошел еще один посетитель. Тили раздалось мягко ракочащее впереди. Подняв взгляд я хмуро уставилась на мужчину с ещё одним букетом в руках, застывшего в паре шагов от меня. «Наконец-то я поймал тебя!» Сделал он шаг ближе. С тем, кто кого поймал, я бы еще поспорила. Ведь я сама с нетерпением ожидала визита ящера, чтобы показать ему свой подарок. Отложив мел в сторону, я поднялась со стула, перестав скрываться за широкой доской рекламной стойки. И, разглядев меня полностью, дракон обомлел. Довольно усмехнувшись, я лишь слегка огладила светлый шелк Натальи. «Да». На мой вкус платье было слишком открытым, низкий рукав оголял плечи, линия декольте казалась чуть ли не провокационной для дневного наряда, не говоря уже о плотно сидящем корсете, который заставлял мою и без того немаленькую грудь выглядеть еще более выдающейся. Но госпожа Лерон всегда отличалась хорошим вкусом и умела ходить по тонкой грани между вульгарщиной и легкой провокацией. Нежный цвет платья и довольно скромная отделка кружевом компенсировали откровенность верха, делая наряд просто красивым, а меня в нем и вовсе ослепительный. После всех процедур подруги-ведьмы кожа моя тоже засияла, исчезли синяки и прочие признаки постигшего меня разочарования. Грамотный макияж подчеркнул цвет глаз и пухлые губы, а внезапно отросшие волосы приобрели здоровый блеск и мягкую волну кудрей. Увидев отражение в зеркале наверху, я впервые почувствовала себя не просто красивой, роскошной и соблазнительной. И, кажется, дракон сейчас думал так же. Очередная корзина цветов выпала из ослабевшей хватки мужчины, с глухим стуком приземлившись на пол. Взгляд желтых глаз жадно оббегал линии лица, скользнул по открытой шее, запнулся вырез декольте, отчетливо вспыхнув пламенем и стек вниз по корсажу к бедрам, Мягко обрисованным нежной тканью. Пару мгновений мужчина буквально пожирал меня взглядом, а потом словно очнулся. Нервно оглядевшись, он заметил остальных посетителей и тут же помрачнял: Сели! Пророкотал, делая шаг ко мне. Не успела я и оглянуться, как легким движением он сдернул с пустующего столика кружевную скатерть и поспешно накинул ее мне на плечи. Что? Это чего он делает? Матильда, ты что творишь? Прорычал он мне в лицо, старательно стягивая кружево у меня на груди, чтобы прикрыть декольте, но при этом сам все время сползая туда взглядом. «Это ты что творишь?» Взмущенно фыркнула в ответ, пытаясь перебороть его хватку и снять с себя лишнюю ткань. «Немедленно иди наверх и переоденься. С чего бы?» Пыхтя выворачивалась я из его рук. «Потому что это платье показывает всем то, что даже я не успела рассмотреть поближе». Глухо рычал драконище, все еще пытаясь закрыть все то, что не считал нужным показывать остальным. В этом-то и смысл. Все же смогла я оттолкнуть его от себя. Под злым взглядом я гордо стянула ткань с плеч и, бросив ее на стул, поправила волосы. Или, Я, на стараясь сдерживаться, заговорил Кайлас, давай пройдем к тебе в кабинет и спокойно все обсудим. Вот еще! Недовольно отдернула я плечом. Все, что хотел! «Ты уже сказал мне вчера, и теперь хочу тебя предупредить. Я не могу отказаться принимать тебя в своем заведении, чтобы не портить о себе общественное мнение. Но если ты еще раз рискнешь прийти ко мне на обед, обещаю, что найду, что подлить тебе в тарелку, и вряд ли это будет приворот, скорее уж слабительное». Прошипело не хуже него самого. А после, подхватив рекламную стойку, потащила ее на улицу, грубо потеснив застывшего от злости дракона плечом. Не прошло мгновение, как он яростно выскочил следом за мной на улицу, и мы продолжили развлекать горожан уже там. «Стили, я понимаю, что ты обиделась и теперь хочешь меня проучить». Тихо вещал он у меня над ухом, пока я пыталась установить рекламный щит рядом с входом. «Но тебе не кажется, что это уже слишком?» «Не кажется». Процедила я. «Ты не просто меня обидел». Ты изрядно потоптался по моей самооценке, и теперь я сделаю все, чтобы восстановить ее. Причем без твоей помощи». Не выдержав моих мучений со стойкой, дракон отобрал ее и принялся ставить сам. «Я признаю, что был дураком и сливцом», — рычал он, борясь с неудобной деревянной конструкцией. «Но...» — внезапно оборвал явно заготовленную речь, разглядев, что же написано на той рекламе, что он помог мне поставить. «Это что еще такое?» «Приветствие для новых жителей нашего города!» — довольно заметила, спешно отодвигая дракона от счета с надписью. «Добро пожаловать в Виннербург!» «Те представители драконьего княжества обслуживаются бесплатно!» «Я тут подумала и подсчитала!» Взялась объясняться перед мрачным взглядом Кайласа. «Кормить дракона — это не только почетно, но и крайне выгодно! Если судить по тебе, новым сотрудникам банка тоже могут прийти по вкусу мои сладости!» Показательно поправила я декольте платья. Вот тут я впервые увидела, что такое по-настоящему выведенный из себя дракон. На щеках его вдруг проступил отчетливый рисунок красных чешуек, а изо рта вырвалось облако дыма. Я даже дернуться не успела, как оказалось уже в железной хватке рук озверевшего ящера. «Если кто-то посмеет хоть взгляд бросить в сторону твоих сладостей, я его разорву!» Дыхнула на меня запахом дыма от пламени, что плясало в его глазах. «Вот здесь ты прав. Это мои сладости. И мне решать, кому их предлагать. Если уж ты посчитал их недостаточно хорошими, без приворотного соуса, то мне остается надеяться, что найдется тот, кто оценит их в натуральном виде». Гордо выдала я ему и силы оттолкнула от себя. «Ведьма!» — выдохнул мужчина, все еще сверкающий шуей на лице. «Ты сам меня такой сделал, милый!» Бросила я в ответ. Кайлос, что-то прошипев на своем драконьем, развернувшись размашистым шагом, удалился в сторону банка через дорогу. А я вернулась в зал, где, судя по лицам присутствующих, все с большим удовольствием наблюдали за сложностью наших с драконом отношений. «Матильда, милая, у вас какие-то проблемы с господином новым управляющим банка?» Мягко уточнила пожелая госпожа Аверни. Нет. Уверенно заявила я. «У меня нет с ним никаких проблем. А вот у него со мной еще будут».